Ледюк внимательно выслушал его, а затем, к изумлению Билла, рассмеялся. «И это одно из обвинений против мисс Винтерс», — спросил он. Документированное обвинение полиции забрала дневник как улику. «Все это очень забавно, мистер Джейсон, но должен признаться, давно уже я не испытывал такого приступа гнева. Похоже, что вам и, вероятно, мне следует потолковать с камингсами и как можно быстрее». «Я не совсем понимаю вас, святой отец». Смех исчез из глаз священника. За несколько дней до смерти Джимми Оренго приходил ко мне мистер Джейсон. У него возникли затруднения, не касающиеся религии, сугубо практически связанные с искусством и любовью. Священник помолчал. Джимми руководил школьным театральным кружком. Они собирались ставить пьесу «Астралисты Плющ», какого-то английского автора. Джим хотел, чтобы Лайла Каммингс сыграла ее главную женскую роль. Это не секрет, мистер Джейсон, что Джимми ухаживал за Лайлой. Однако имелась преграда, мешающая осуществлению его планов. Возражали родители Лайлы. Они не разрешали ей заниматься в театральном кружке или просто играть в пьесе, а ей очень хотелось. Джимми попросил меня поговорить с родителями Лайлы. Они не католики, мистер Джейсон. Мне казалось, что им не понравится вмешательство католического священника. Я сказал Джимми, что мисс Винтерс может убедить родителей Лайлы лучше меня. Она, в конце концов, преподаватель-воспитатель. Билл смотрел на священника, не в силах вымолвить ни слова. «Я думаю...» Ледюк потянулся к шляпе, что запись в дневнике должна выглядеть следующим образом. Джимми Оренго попросил меня сегодня сыграть в пьесе. Я ответила нет. Но мне очень хочется получить эту роль. Я собираюсь спросить об этом, мисс Винтерс. Спросить о том, как убедить мою семью. Священник надел шляпу. Глава третья. Аннабель Винтерс перевели из полицейского участка в тюрьму при суде округа. Охранник наотрез отказал Сэму Крамеру, который хотел привести Билла в комнату для посетителей, чтобы тот мог поговорить с Аннабель. Он заявил, что, согласно полученному приказу, с Аннабель мог видеться только и адвокат. Они особо упомянули Билла Джейсона. Никакой прессы, никакого Джейсона. Крамер даже вздрогнул, когда Аннабель ввели в маленькую обшарпанную комнатушку. Удивительная перемена произошла с ней за два часа, прошедших с тех пор, как он уехал из полицейского участка. Милое лицо стало серым и безжизненным. Крамер даже подумал, что она не узнает своего адвоката. Она села напротив Крамера, положив руки на деревянный столик, стоящий между ними. «Встряхнитесь!» — воскликнул Крамер. «До конца света еще далеко, мисс Винтерс». Ее губы дрогнули, но она промолчала. «К сожалению, вам придется остаться здесь до завтрашнего утра». Сухо, — продолжил Крамер, — судья назначил предварительное слушание вашего дела на половину десятого утра. После этого вы будете на свободе. Если они решатся выдвинуть против вас это нелепое обвинение в аморальном поведении, мы найдем вам поручителя. Но пока вам придется остаться здесь. — Какая разница, где я останусь? — пробормотала Аннабель. «Послушайте, вы же знаете, что нас ждет жестокая борьба и безнадежная. Никто не пришел ко мне, даже не прислал записки, чтобы поддержать меня. Никто и не мог прийти. Сюда никого не пускают, кроме меня. Билл Джейсон тоже здесь, он посылает вам наилучшие пожелания и уже сумел оказать вам неоценимую услугу. Услугу? Благодаря ему и отцу Ледюку. Лопнула одно из основных выдвинутых против вас обвинений, мисс Винтерс. И Крамер рассказал о дневнике Лайлы Каммингс и пояснениях священника. Билл и Ледюк побывали у Каммингсов. Глаза Аннабель широко раскрылись. «Каммингсы поверили им?» «Это же чистая правда, Лейла. Подошла ко мне в пятницу» ее последний день в школе и попросила поговорить с ее матерью. Я уезжала в Нью-Йорк на субботу и воскресенье, но обещала, что в понедельник зайду к миссис Камингс. В понедельник было уже поздно, я никуда не пошла. Разумеется, они поверили. Они с радостью схватились за возможность поверить. Миссис Камингс Пыталась повидать вас, но безрезультатно ее не пустили. Но она готова выступить на суде и дать показания в вашу пользу. Для нас это удача, мисс Винтерс. Если одно обвинение оказывается ложным, люди начинают сомневаться, и в остальных... Не думайте, что наступил конец света, ладно? Я борюсь за вас. Билл Джейсон борется за вас. Марк Свенсон оказался в трудном положении, но он вывел нас на дневник Лайлы. Глаза Аннабель блестели от слез, но она уже не напоминала загнанного в угол зверька. «Благодарю вас, мистер Крамер. Я... я уже собиралась выбросить белый флаг. Ну, теперь это ни к чему. Перейдем к делу. Скажите, мисс Свинтерс, как вы стреляете из пистолета?» Аннабель покачала головой. «Как? А каким образом у вас оказался пистолет?» Она задумалась. Дэйв Паттон, доктор Паттон дал его мне. В школе было несколько ночных краж. Дэйв сказал, что мне необходим пистолет хотя бы для того, чтобы помахать им перед грабителями. вы часто стреляли и из него. Нет, когда Дэйв принес пистолет, он показал мне, как им пользоваться. Мы поставили консервную банку на бетонный столб у меня во дворе. Я все время смеялась потому что не могла попасть в нее. Дэйв сказал, что я должна ждать, пока не увижу белков в глаз грабителей или что-то в этом роде. Больше я из него не стреляла. Хорошо, кивнул Крамер. Мне бы не хотелось, чтобы в суде появился какой-нибудь тип и заявил, что вы непризнанная чемпионка мира по стрельбе. Видите ли, мисс Винтерс, стрелявший в Коннорсе, умел пользоваться пистолетом? Он замолчал. Взгляд его сузившихся глаз впился в Аннабель. «Что еще, мистер Крамер? Вы знаете что-то еще неприятное для меня?» Крамер вытащил желтый кожаный кисет, трубку и начал набивать ее табаком. «Честно говоря, я не боюсь обвинения в убийстве. Я знаю, что вы не убивали Коннорса».